Глава 12. Змеиный яд Две ночи спать пришлось урывками, постоянно проверяя, где находятся амулеты. Но они, как назло, находились на месте. К сожалению, это вовсе не означало, что на том же самом месте находятся их владелицы. Увы, но проверить, спят змейки в своих теплых постельках или бродят по ночному городу, не представлялось возможным. Так что я не единожды проклял свою идею ночных бдений в рабочем кабинете. Кровати тут не было, а спать в положении сидя лично я больше часа не могу. Либо со стула грохнусь, либо со стола сползу, либо спина так затекает, что острой болью побудку устраивает. Утро третьего дня принесло новые звуки. Стоило солнцу взойти, как с улицы донесся грохот рыцарей. И они не просто шли мимо, а двигались непосредственно по стоянке перед снятым фениксами домом. «Да чтоб вас всех демонов преисподнюю забрали!» – проворчал я, потягиваясь, чтобы разогнать кровь в задеревенелых мышцах. «Пора заканчивать с этими ночными дежурствами!» Что-то я не рассчитал или неправильно понял. Ни одна из змеек не пыталась куда-то удрать, чтобы передать сообщение или отправить телеграмму. Днем они были слишком заняты и всегда на виду, а ночью я приглядывал за амулетами. Есть и другой вариант. Верные сообщники, которые передадут всю необходимую информацию и без участия приклеившейся к отряду шпионки. Но думать об этом не хочется. Впрочем, амулет... Также не лучший способ для слежки. Его можно дома оставить, потерять. Но пока что сбоев не было, да и девушки носили их, не снимая даже на ночь. Стоило выбраться на свет раннего солнца, как мое плохое настроение растаяло. Шумели на стоянке краб и черный дракон. Бахал вернулся. Аккуратно маневрируя между выстроенными оруженосцами и рыцарями, два голема остановились на свободных местах. Длинные ноги пара магических машин слегка согнулись, переходя в спящий режим. Повреждений не было. Похоже, все прошло гладко. «Гарн!» — довольный бахал помахал мне с высоты краба и спустился вниз. «Как тут у вас?» «Тихо у нас», — хмыкнул я. «Так, мелочи всякие». «Да?» — не поверил мне наемник. «Рассказывай, что за мелочи, а то я сильно удивился. Возвращаюсь, а город все еще цел». «А почему он должен быть разрушен?» «Так ведь ты в нем остался», — хохотнул Бахал, перемигнувшись с подошедшим капитаном ястребов. «Шутники». «Так что нового в городе?» — вторично спросил он. «Говорю же мелочи. Скрывать последние новости я не собираюсь». Все равно бесполезно. Слухи по городу идут, один другого краша. Впрочем, как и всегда. Нашего механика Сенора ана помнишь? Оказался притворщиком альвов, напал на тюрьму вместе с варгарами. Освободить Сидмана им не удалось, просто убили. Но предатель не умер, а на следующий день ожил и попытался сбежать. Неудачно. А в остальном, в степном страже, все совершенно тихо и абсолютно спокойно. Пытаясь переварить и разложить по полочкам этот вал новостей, Бахал помотал головой, словно промокший пес. «Ты же пошутил, да?» – неуверенно поинтересовался он. Мой сумбурный пересказ событий тянул на пару глав приключенческого романа и расходился с утверждением о покое города. «Разумеется, нет», – сказал я, выдержав драматическую паузу. «И ты ко всему этому почти не причастен, да?» «Зришь в корень». «Расскажешь, к чему именно непричастен?» — попросил Бахал. «Возможно, но позже», — отмахнулся я, не став набивать себе цену. «Твоя очередь отвечать на вопросы. Что по альвам?» Белор – твой выход!» — Бахал сделал приглашающий жест приятелю. «Ушли альвы», — сухо сообщил капитан Естребов. «Виверны срисовали нас, стоило только отойти от города. И тут же рванули к долине». «Сами мы туда соваться не стали, но разведчиков послали. Пусто. Да и самой долины нет, все камнями завалило. Такое чувство, что древолюбы скалы разрушить пытались». «Если от подземелий древних что-то и осталось, то раскапывать их замучишься. вставил Бахал. «Чего-то подобного я и ожидал. Но это к лучшему. Никакие древние тайны не спасут империю». Судя по быстрой и жестокой реакции альвов, они ее, наоборот, похоронят. Интересно, конечно, чего это ушастые так испугались. Но искать ответ я не собираюсь. Нет у меня на это времени, ресурсов и желания. Это если не вспоминать про опасность подобных поисков. Не стоит торопить войну. Она и так на пороге. А игрушки древних... Их мало найти, нужно еще и разобраться, что это такое и как работает а с этим могут возникнуть проблемы. Слышал, во времена Железного Марграфа один грозного вида альфский артефакт несколько лет изучали. Думали, что это особо мощное оружие, с помощью которого мы покорим всех друзей и убьем всех врагов. А оказалось, просто светильник. Планы по завоеванию мира пришлось отложить в долгий ящик. «Наконец-то этот демонов день закончился», — громко провозгласила Элли. Спрыгнув с наскоро поставленных деревянных лесов, она положила кисточку в воду, подобрала тряпку и тщательно протерла руки, очищая их от капель краски. Проделанная работа радовала наемницу. Очередной черный дракон стал из красного, серовато-коричневым. Усмехнувшись причудливой, но все объясняющей словесной конструкции, она огляделась по сторонам. Стоянка черных фениксов жила своей жизнью. Перекраска полученных от третьего принца големов была в самом разгаре, на несколько дней обеспечив работой весь личный состав небольшого отряда. Элли пересчитала оставшихся пара магических големов, нуждающихся в перекраске, и сокрушенно вздохнула. Два дня они практически всем отрядом возятся с краской, а работа выполнена в лучшем случае наполовину. «Чувствую себя маляром, а не рыцарем», Словно прочитав ее мысли, пожаловалась спрыгнувшая с соседних лесов Бринна. «Ладно, свою машину перекрашивать, но всех оруженосцев и рыцарей...» Грустно добавила она. «Сама знаешь, техников мало», — напомнила Элли. «А еще баннеры и герб отряда моливать...» Не услышав ее, продолжила Бринна. «А из меня тот еще художник». «Справимся!» — бодро заявила Элли. «Да и в любом случае, это не сегодня». «После такой работы не грех пропустить стаканчик другой вина», — продолжила она и искушающим тоном добавила. «У меня как раз припасена отличная бутылка медовой расы". «Откуда?» — совершенно искренне удивилась Брина, узнав знакомое островное название. «Места знать надо», — многозначительно протянула Элли, поиграв бровями. "А «Анилию подождем? Где она, кстати?» «А стоит ли?» — вопросом на вопрос ответила Элли. «Может, ты и не заметила, но она в последнее время как-то подозрительно часто уединяется с капитаном». «Да не так, чтобы часто, думаешь, они...» Брина скрестила указательные пальцы и потерла их друг от друга. «Понятия не имею, просто это как-то подозрительно и странно». «Да быть этого не может, тем более капитан с Бахалом в сторону биржи ушли, они ли с ними не было. Будем ее искать?» не. лениво протянула Брина. Она наверняка воспользовалась моментом и тайком удрала чуть раньше. Лентяйка. Если она еще и в ванной комнате на два часа окопается, то точно получит. «Бить будешь?» Глаза Элли расширились в нарочито притворном испуге. «Воспитывать и прививать дисциплину», – важно поправила ее Брина. «Надо же хоть кому-то этим заниматься. Гарнута явно не до нас. Все пытается всех альвов вольной марки победить, причем в одиночку». Неодобрительно закончила Островитянка. Солнце заволокло темным облаком, но при ближайшем рассмотрении оно оказалось огромным дирижаблем, величественно заходившим на посадку. «Какая громадина!» – восторженно воскликнула Элли. Дирижабль не только поражал своими размерами, но и выглядел довольно грозно. Не какой-то грузовоз вооруженный, потому что летящий вольную марку дирижабли принято вооружать на случай неприятных встреч в небе а настоящий боевой воздушный корабль Империи. В спонсонах длинной гондолы во все стороны торчали стволы множества орудий, и только ими вооружение гиганта явно не ограничивалось. «Это же вершитель судеб!» — пораженно прошептала Элли, узнав дирижабль. «Флагман воздушного флота Эдена?» — удивилась Бринна и слегка разочарованно добавила. «Я думала, он будет несколько больше». — Говорили, на нём полклатников перевести можно. — Ага, и два копья рыцарей, — прыснула Элли. Хоть Брина и была несколько старше ее, но сохранилась у островитянки какая-то почти детская наивность, которую она часто скрывала за напускной строгостью. — Похоже, капитан опять оказался прав. Третий принц скоро покинет степного стража, — задумчиво обронила Брина. — Может, это к лучшему. Наконец-то вернутся спокойные деньки. — мечтательно протянула Элли. Хочется тишины и покоя. — Мечтай больше. С нашим капитаном не приходится тужить. — Скажешь, плохая мечта? — Неплохая. сбыточная, равнодушно пояснила Бринна. — Гарн слишком любит влипать в истории. У него на них настоящее чутьё. — Может, это не его вина? — Тогда это его главная беда. — пожав плечами, добавила островитянка. «А его проблемы — наши проблемы», — напомнила она. На троих Анилия, Бринна и Элли снимали небольшой, но довольно уютный особняк, притаившийся практически в самом центре города, неподалеку от биржи. Вернее, не весь особняк, а второй его этаж. Первый остался за владелицей дома. Снабженная магазинным колокольчиком дверь звякнула, стоило девушкам ее открыть. «Интересно, где эта наша почтенная хозяйка?» Неуверенно протянула Элли, оглядываясь по сторонам. Старая вдова не держала слуг, но всегда довольно быстро сама прибегала на звук дверного колокольчика, умудряясь услышать его из любого конца не маленького дома. «Не знаю». Устала, пожала плечами Бринна, направляясь к лестнице. «С утра её не видела». «Я тоже», — признала Элли. «Странно. Может, куда-то ушла?» «Возможно». Не стала спорить Бринна, устраиваясь на диване небольшой гостиной комнаты. «Где там моя медовая роса?» «Эй, вообще-то она моя!» Возмущенно напомнила Элли. «Мы друзья, а с друзьями следует делиться», — отозвалась Бринна. «А я пока найду нам посуду. Хрустальных фужеров не обещаю, но пара кружек у нашей доброй хозяйки найдется. Тихо ворча под нос ругательства, Элли отправилась в свою комнату, чтобы вскоре вернуться с обещанной бутылкой. «Смотри-ка!» — на лице Брины читалось искреннее изумление. «Действительно, роса. Правда, всего 10 лет выдержки. Но мы люди неприхотливые». Выхватив бутылку, она ловко ее откупорила и сноровисто наполнила две кружки. Подвинув к Элли одну из них, островитянка подняла свою и шутливо отсалютовала подруге. «Будем!» «Будем!» — согласилась Элли, поддержав тост. Наблюдая за тем, как из кружек исчезает яд, первая с трудом подавила рвущийся из груди тяжелый вздох. Немного жаль, что все заканчивается вот так. Но Гарн Вельк подобрался слишком близко. Пора обрубить концы и сбросить его со следа. Она, меч великогартии, а у меча не может быть личных привязанностей и друзей. Жаль. Отмучились. Быстро прошло! Прокомментировал Бахал, когда мы вышли с биржи. Доклад третьему принцу о результатах похода и уходе альвов прошел быстро. Выслушав его, Рон Колн не стал задавать никаких вопросов и отпустил нас на все четыре стороны. Да и в целом было видно, что принцу не до нас, тем более не до альвов. «Дирижабль прилетел», — эхом отозвался я. «И его высочество чувствует себя одной ногой, если не в Империи, то на борту воздушного корабля». «Дела земные, тем более, если это земли вольной марки, его более не интересуют». Это стало ясно еще до доклада. Я не настолько наглый, чтобы заставлять целого принца ждать до вечера, и сразу же с утра попытался доложить о возвращении наемников. Но был послан. Не так, чтобы грубо и по известному адресу, а вежливо, со всем почтением и тактом, но суть дела от этого не меняется». Вместо того, чтобы немедленно принять меня и Бахала, принц передал через слуг, что ждет нас ближе к вечеру. «Славно! Всегда бы так!» — усмехнулся Бахал. Особой любви и почтения к представителю правящего рода он не испытывал. Только легкую благодарность, да и то за предоставленные машины. В этом вопросе я с ним полностью согласен. Скорей бы принц убрался за море Мунмар, заодно унося с собой в империю все интриги фольхов. Если не навсегда, то хотя бы на время. Взрослым детям взрослые игрушки, а мы как-нибудь сами со своими проблемами разберемся. Тем более большинство проблем подбрасывают именно фольхи». «А что там с Сидманом?» — поинтересовался наемник. «Он правда ожил?» «Артефакт альвов», — пояснил я. «Вроде того, что ты использовал в долине». «Удачливый мерзавец». «Да не сказал бы. Мы его все равно поймали». Сидман, как это ни странно, был все еще жив. Сидел под замком, под надежной охраной свитских магов-принца, сержантов, латников и местной стражи. Всю его пищу, а заодно и еду охраны проверяли. Да и в целом держали под постоянным наблюдением. Третий принц умел делать выводы из допущенных ошибок. Поднял Сидман крик о том, что все бумаги подделка или нет, это мне неизвестно. Кто я такой, чтобы мне докладывали? Но если и поднял, то никому его крики не интересны. Стоянка Големов встретила нас запахом свежей краски и тишиной. Умаившись за день, техники, сержанты и латники расползались по городу, чтобы поужинать в какой-нибудь таверне и пропустить стаканчик другой вина, награда за проделанную работу. Змейки также успели уползти. Ради интереса проверил амулеты. Два амулета, Элли и Брины, метрах в трехстах на юго-запад. Именно там расположен снятый змейками домик. Но амулет Анили ощущается рядом. Я огляделся, пытаясь отыскать девушку. Временные леса, выстроенные для облегчения перекраски машин, снижали дальность обзора, но Анили не было. Там вообще никого не было. «Галнос!» — окликнул я сержанта, все еще возившегося с трофейным карателем. «Ты Анилию не видел?» Гер! удивленно уточнил он. Задумался и начал перечислять. Задумался и начал перечислять. «Утром она была, в обед была, а после обеда... Нет, после обеда я ее не видел». «Странно. А амулет показывает, что она где-то здесь. Забыла, потеряла». Аниле! мысленно позвал я, сжав амулет связи. Эта совершенно ненужная привычка просто въелась в меня. Ответа не последовало. Вновь оглядываюсь, прислушиваясь к собственным ощущениям. Она должна быть где-то справа, но там никого нет, только наполовину окрашенный грифон стоит. Неужели… Быстро запрыгнув на выстроенные вокруг оруженосца леса, я добрался до люка голема, дернул его на себя. Заперто. «Два универсальных торцевых ключа на двадцать, быстро!» «Сейчас найду!» Все еще не понимая, что происходит, Бахал ринулся к ближайшему ящику с инструментами и быстро нашел в них два одинаковых, похожих на небольшие ломики торцевых ключа. Споры о том, надо ли иметь возможность открыть люк парамагического голема снаружи, шли не одно десятилетие. С одной стороны, это явная уязвимость. С другой — необходимость. Возможность без особых проблем извлечь потерявшего сознание или раненого пилота. К общему знаменателю пришли относительно недавно. Открыть люки снаружи можно, но довольно сложно. Необходимо два стандартных ключа и два человека. Один просто не сможет одновременно повернуть ключи. Забравшись на грифона, Бахал перекинул мне ключ. Отыскав в люке необходимое отверстие, вгоняю в него импровизированный ломик. Смотрю на Бахала. «Готов! Открываем!» Я потянул получившийся рычаг на себя, а Бахал дернул свой вниз. Под тяжелой крышкой люка щелкнул запорный механизм. Дернув ручку на себя, откидываю люк, заглядываю внутрь. Стандартный, практически неубиваемый светильник на основе магического кристалла дает достаточно света, чтобы оценить картину. Скрученная в позе эмбриона Аниля неподвижно валяется на полу. «Что там?» – нетерпеливо поинтересовался Бахал. «Дерьмо там!» – ругнулся я, проскальзывая внутрь машины. «Нужен врач! Немедленно!» Склоняясь над и проверяю ее состояние. Дыхание есть, но слабое. Голова разбита, но серьезность раны оценить сложно. Запекшиеся от крови волосы мешают. Аккуратно подхватив девушку на руки, подношу ее к люку и передаю Бахалу. Выбираюсь сам. Вдвоем спускаем анилию вниз и передаем подбежавшему Галнасу. Это как она так, недоуменно протянул сержант. Скорее кто! Хмуро обронил Бахал. Ее чем-то тяжелым сзади ударили, например, молотком или ключом. Некоторые инструменты, предназначенные для обслуживания парамагических големов, вполне можно использовать вместо оружия, чтобы убить человека. Особого навыка тут не нужно, достаточно ударить посильнее. «Кто находился рядом с этим грифоном?» — кивнул я на оруженосца. Галнас задумался. Днем я отсыпался, наверстывая упущенное ночью. Бахал тоже отдыхал. Так что именно сержант приглядывал за покраской машин. «Ласа Вилот оруженос скрасила, лас Кнар с крабом возилась», — он указал на две соседние с Грифоном машины. «Техники, опять же, туда-сюда ходили, другие машины красили. Парни мои, что помогают с покраской, мелькали, желая ласам услужить, но не могли они, я за них ручаюсь». Анилия тихо застонала, открыла глаза и обвела нас мутным, непонимающим взглядом. «Больно. Что произошло?» — Прохрипела она. А ты не помнишь? Без особой надежды поинтересовался я. Анилия зажмурилась. Проводила синхронизацию с машиной, чтобы проверить, как работает визор Гляфа. Я там краской слишком щедро мазнула. С каждым словом, ее голос становился крепче хлопнул люк, кто-то спустился в кабину, попыталась оглянуться. Темнота. Понятно, что ничего не понятно. Список подозреваемых все такой же большой, как и раньше. «Кто-то из двух оставшихся змейк? но зачем?» Я вновь сжал в руках амулет связи и прислушался к своим ощущениям, пытаясь отыскать ответ. И подарок Ланилы меня не подвел. Один амулет все так же оставался на месте, где-то в стороне снятого змейками дома, но второй двигался куда-то в сторону. Двигался стремительно и быстро, словно стремился как можно быстрее оказаться вне радиуса действия артефакта. А что это там? – воскликнул Бахал, указывая рукой куда-то в сторону. Никак горит что-то. С той стороны, где в снятом змейками доме все еще находился один из амулетов, в небеса поднимался густой столб черного дыма.